Третье. Четыре причины управлять временем и три препятствия на пути к этому. Начнем с психологии управления временем. Чтобы начать умело управлять временем, нужно прежде всего хотеть этого. Вы должны искренне желать взять контроль над своим временем и над своей жизнью. Я перечислю четыре причины, по которым эта программа вам поможет. Во-первых, у вас появится по меньшей мере два лишних часа в день, которые вы сможете эффективно использовать. Спросите себя, что бы вы сделали, если бы располагали двумя свободными часами в день. Два часа в день умножить на 5 рабочих дней, умножить на 50 недель в году — Получится 500 часов в год, которые вы могли бы использовать. 500 часов – это больше, чем 12 недель по 40 рабочих часов, то есть больше, чем 3 месяца. Только подумайте, что можно сделать за такое время. Вторая причина следовать данной программе – ваш доход увеличится по меньшей мере на 25% за следующий год. То есть лишние 2 часа из 8 рабочих часов принесут вам лишние 25%. Как известно, время – деньги. То, что вы зарабатываете сегодня – результат вашей эффективности на сегодняшний день. А если вы увеличите производительность на 25%, то и ваш доход, соответственно, увеличится на 25%. Если на вашей работе вы не получите заслуженной прибавки, то вы сможете найти другую работу. Третья причина, почему я рекомендую эту программу, может быть самая важная из причин – У вас появится больше энергии, и вы будете меньше подвергаться стрессам. У вас появится удивительное чувство контроля над происходящим. психологи за последние два года провели множество исследований, посвященных проблеме локуса контроля. Согласно исследованиям, человек чувствует себя положительно настроенным и энергичным в той степени, в какой он чувствует, что имеет контроль над происходящим. Соответственно, степень подверженности стрессам и отрицательного настроя напрямую зависит от степени осознания, что человека контролируют внешние обстоятельства. Поэтому чем лучше вы управляете временем, чем увереннее вы чувствуете контроль над происходящим, тем больше в вашей жизни положительных эмоций и тем меньше стресса. Ну и, наконец, четвертая причина. У вас появится больше времени, которое вы можете уделить семье, друзьям, отдыху, личностному и профессиональному росту. Вы можете заняться буквально, чем хотите, участвовать в марафоне, получить ученую степень, написать книгу, открыть дело, даже стать выдающейся личностью. В своей практике я встречал три основные психологические причины, которые препятствовали людям в управлении временем. Во-первых, многие считают, что если постоянно следить за временем, то человек становится холодным, расчетливым и скучным. Он теряет чувство спонтанности. В действительности же неорганизованные люди вовсе не спонтанны, Они постоянно находятся в замешательстве, потому что не знают, с чего начать, и часто испытывают стресс. В действительности, чем организованнее человек, чем больше у него времени и возможности отдохнуть, тем спокойнее он себя чувствует. Второй психологический барьер, который мешает управлять временем – привычка, унаследованная от родителей и других людей, оказывающих влияние особенно на раннем этапе. Если родители говорят ребенку, что он неорганизованный, что постоянно опаздывает и никогда не заканчивает начатого, то, повзрослев, человек может продолжать жить по этой программе, которая заложена в его подсознании. Человек чувствует себя неспособным упорядочить свою жизнь и часто говорит другим «я всегда таким был». В реальности же никто не рождается неряшливым или аккуратным и эффективным. Управление временем и способность организовать свою жизнь – приобретенные навыки. Если у человека сформировались плохие привычки, то их могут вытеснить хорошие привычки. Нужно лишь приобрести их. Третий психологический барьер на пути к управлению временем – отрицательное представление о себе или убежденность в ограниченности собственных способностей. Многие полагают, что не обладает способностью управлять временем, так как эта неспособность генетически в них заложена. Но спешу вас уверить, что нет такого гена или хромосомы, несущего информацию о плохом управлении временем. Никто не обладает врожденной неспособностью управлять временем. Могу привести вам очень простой пример. Представьте, что кто-то предлагает вам миллион долларов, чтобы в течение 30 дней вы прекрасно управляли своим временем и были очень организованными. Я готов поспорить, что при наличии подобной мотивации вы смогли бы превосходно справиться с задачей. Этот пример является доказательством того, что способность или неспособность управлять временем – дело выбора. Нужно лишь научиться основным приемам, а потом постоянно повторять их, пока они не автоматизируются.